Глава 44 Оказывается, уже давно стемнело. Коровы мычали и топали. Я ахнула, даить давно пора. Сейчас уложу вас и подаю. Отмахнулась повитуха. Козы вон молчат. Паде, девушка твоя, подоила уже. Мы вошли в дом, и нас встретила взволнованная Мелисса. Она так сверкала глазами, что я поняла, недавно плакала. Пришлось крепче обнять драконочку, чмокнуть в макушку и сказать, какая она молодец. Заодно и братика ей показала. «А как его зовут?» – спросила Мелли. «Пока не знаю», – ответила я, растерявшись. «У драконов имена не такие, как у людей. Прилетит твой папа, решим. А пока будем называть малышом». «Красивый!» Девочка погладила брата по щечке, и тот сладко чмокнул губками. «Иди ложись, мамаша!» – позвала меня повитуха из комнаты. «Я доить пойду». Я прошла в спальню и удивилась. Нашу роскошную кровать Арма не тронула. Вместо этого застелила широкую скамью, на которую мы обычно складывали одежду. «Тюфяк сеном набит, чтобы спалось лучше. Пока кровит, тут поспишь. Незачем постель пачкать». «Люлька-то где?» «Мальчишку лучше отдельно положить. Ты пока бодра, да потом, кто знает, как бы не заспала». Я, конечно, тут же перепугалась и стояла, прислонившись к печи, держа сына на руках, пока Арма и Милиса спорили, какая из трех люлек лучше. Одна была плетеная, похожая на корзинку, маленькая с ремнем, чтобы подвешивать к потолку. Вторая роскошная люлька-качалка. Высокая, но не слишком, на изогнутых полозьях. Расписная, только большая очень. Мой сын в такой кроватке болтаться будет, как карандаш в стакане. Да и наклоняться мне пока больно. Третья люлька была вообще кроваткой. Наконец они выбрали корзинку, вымыли, застелили овечьей шкурой, подвесили к потолку на специально торчащий гвоздь, и дали мне, наконец, лечь. Поветуха проверила печь, помяла мне живот, велела Мелли принести для меня кусок льда в глиняной миске и сделать чаю с молоком, а потом ушла доить и кормить. Я лежала, не веря, что родила. Смотрела на люльку, в которой лежал малыш, и слезы сами катились по щекам от умиления. Между тем, милиса развела активную деятельность. Сбегала в ледник, притащила кусок льда в миске и плюхнула миску мне на живот. Как ни странно, стало легче, но холоднее. Потом драконочка ходила по кухне и торопила чайник, чтобы закипел. Заваривала травы. Снова топала по кухне, выдерживая несколько минут, чтобы настой стал крепче. Потом наливала в самую большую кружку разбавляла молоком из скрынки и торжественно несла мне. Пить хотелось, так что полкружки я выпила почти сразу. Потом поставила питье на пол и обняла девочку. «Я так рада, что ты здесь с нами, Мелли!» «Как тебе, братик, смешной?» «Ты когда-то тоже была такой же маленькой и сморщенной. Потом подросла, расправилась и стала настоящей красавицей». Я старалась говорить с драконочкой о ней. Сама помнила, как мне стало горько, когда мама принесла из роддома младшую сестру, и на меня сразу посыпались обязанности няньки и помощницы по дому. Ласки стало мало, и чаще родительница устало отворачивалась и говорила «Что за телячьи нежности? Ты уже большая». Мне не хотелось, чтобы милиса конкурировала с братом с рождения. И пусть я очень нуждалась в ее помощи, нагружать драконочку взрослыми делами и заботами не собиралась. Она только-только ощутила себя ребенком. Нельзя ломать ту хрупкую уверенность в себе, которая в ней появилась. Пока мы обнимались и обменивались нежностями, вернулась Арма. Первым делом она, конечно, проверила мой живот, похвалила Мелли за лед и чай, а потом отправилась готовить ужин право слово, мне стоило поблагодарить местное божество за неспослание такой помощницы. Стоило по витухе отойти, как меня потянуло в сон. Мелисса устроилась под боком, рядом в люльке качался сын, и я была почти счастлива. Почти. Где болтается этот наглый ящер? У него сын родился, а он пропадает неизвестно где. Нина? Сын? Лейран вломился в мой сон. Затискал, зацеловал, Разбудил драконочку и новорожденного. Я вскинулась от шума, Схватилась за голову и поняла. Это не сон. Вот он, драконище. Стоит рядом, наклонился. Пахнет морозом, чужим домом и собой. Протянула руки, обняла И тот же услышала ворчание повитухи. Хотя бы броню свою снял дурачок. Грудь, жонки, застудишь. «Раздевайся, давай всех переполошила бармот!» Лейран слегка смутился. Не ожидал увидеть в доме кого-то еще. Но под напором бабки сдался. Вышел из комнаты, снял плащ, перчатки, легкий кожаный доспех и ватную куртку. Помыл руки и вернулся к нам. Меня к этому времени освежили мокрым полотенцем, сменили прокладку из потрепанной простыни Нацепили свежую сорочку, прибрали волосы и вручили свежеперепеленутого малыша – кормить. К моменту возвращения дракона в спальню, перед ним возникла классическая картина – «Кормящая мать». Я сидела, обложенная подушками, улыбалась и заглядывала в сонные глазки внезапно разбуженного драконёнка. Рядом пристроилась Мелли, на подоконнике горел маленький светильник, а повитуха умчалась прочь и загремела на кухне сковородками, подогревая поздний ужин. «Нина!» – Лейран встал на колени у постели и засмотрелся на малыша. «Наш сын! Как ты его назвала?» Вот тут я неуверенно пожала плечами. Я все еще не могла осознать, что родила, что ребенок, лежащий на моих руках, такой же мой, как и вот этого мужчины, поэтому сказала то же самое, что говорила Мелисси. «Я не знаю, какие имена принято давать у драконов. Выбери сам». Кажется, этими словами я окончательно покорила своего мужа. Он обнял меня так крепко, что даже больно стало. А потом взял сына на руки и долго с ним ходил по комнате, что-то шепча. Я тем временем обнимала Мелли и рассказывала ей, «Как я рада, что она здесь с нами». В итоге Лейран назвал сына Нейтом. Тут явилась Арма и позвала всех есть. Мой дракон явно проголодался. Накинулся на суп и котлеты, заживал все пирогом и чуть не заснул прямо за столом, прислонив меня к своему боку. Счастье, что Арма нас растолкала и ворча отправила спать.